Евробаскет 1985. Сабонис занимает место на троне. После вынужденного годичного перерыва, связанного с бойкотом, СССР принял участие в финальной части чемпионата Европы с желанием победить. Евробаскет 85, проходивший с 5 по 16 июня в Федеративной Республике Германии, предоставил для этого прекрасную возможность. На этом Евробаскете впервые в турнирах ФИБА была введена трехочковая линия, которая на тот момент составляла 6 метров 25 сантиметров. Хотя в составе команды появились два новых игрока, вошедших в историю, Александр Волков и Валерий Тихоненко вышли вместо ветеранов Еремина и Дерюгина. Главным обновлением была смена тренера. После восьми лет руководства сборной Гомельский был заменен на Владимира Обухова. Несмотря на крупные неудачи во время второго срока руководства сборной, смена произошла не по спортивным причинам. Гомельский вновь был объявлен невыездным и не смог покинуть страну. Владимир Гомельский. После того ноябрьского турне пришла анонимка, или, как выражались работники контрольных органов, поступил сигнал. Так вот, о чем в ней сигнализировали, отец не знал. Решивший остаться неизвестным бдительный гражданин доводил до сведения контрольных, что во время коммерческого турной баскетбольной сборной по США главный тренер команды Александр Гомельский на трое суток оставил команду, а сам летал в Израиль договариваться о своем гражданстве. Как отреагировали контрольные структуры? Очень просто. В очередной раз сделали Гомельского невыездным. Тараканов. Все знают, что Гомельский был невыездным в 1985 и 1986 годах. Но никто не знает точно, что произошло. Я думаю, что у него были проблемы с контрабандой. Такие проблемы были всегда и у всех. Ведь это был основной способ зарабатывания денег. Макси Баскет был удивлен смене тренера и обоснованно не доверял официальной версии – сердечный приступ. Отстранение Гомельского шокировало, учитывая, что он был такой глыбой советского баскетбола. После нескольких поражений, таких как в Москве 80-го или во Франции 83-го, когда мы думали, что он на грани жизни и смерти, он воскрес, словно феникс, По официальной версии, Гомельский не поехал на турнир из-за сердечного приступа, что звучало довольно неубедительно. Вскоре после этого достоверные источники сообщили нам, что у него возникли проблемы с контрабандой на таможне. На самом деле, как объяснил нам французский журналист, он знал больше, чем мог сказать в тот момент. Жан Баже В то время я не мог опубликовать всего, что мне стало известно. Но я знаю, что Гомельский использовал свое положение в армии, чтобы совершать посадки на военных аэродромах, где не было таможенного контроля. Пользуясь этим, он вывозил больше товаров, чем обычно. Я думаю, что его отстранение в 1985 году скорее связано с этим, поскольку кто-то мог донести на него властям. Будучи объявленным вне закона, Гомельский сохранил достаточно влияния и власти, чтобы самостоятельно назначить своего преемника. Владимир Гомельский. Папа рекомендовал Владимира Обухова. Обухов много лет тренировал юниорскую сборную, и хотя в прошлом был помощником в московском «Динамо», он не имел опыта работы с профессиональными игроками и командами высокого уровня. Он занимал должность тренера первой команды московского «Динамо» в 1974-1975 годах. Гомельский в очередной раз грамотно разыграл карты, выбрав того, кто не сможет его затмить, и тем самым подготовив себе почву для возвращения. Замысел Гомельского сработал на все сто, поскольку отношения между Обуховым и командой с самого начала были сложными и напряженными. Тараканов. Гомельский оказал влияние на выбор Обухова в качестве своей замены, потому что тот не представлял для него никакой угрозы. Обухов был очень посредственным человеком и очень плохим тренером, но он был в системе федерации баскетбола, поэтому он прекрасно подходил по всем критериям, и в то же время он не был конкурентом для Гомельского. Тараканов рассказал о своих предпочтениях. Мне было комфортно с латвийским тренером Армандом Краулиншем. У нас были очень хорошие личные отношения. Мне нравился его подход к игре. В итоге Краулинш стал их тренером во время турне по США в 1986 году. Хомичус. Это была неприятная ситуация. Мы остались без тренера. Спорткомитет дисквалифицировал Гомельского. Там произошло что-то нечистое. Поэтому нам сказали, что команду будет тренировать Обухов. Отношения с игроками сразу не задались. Он много лет работал с юниорами, но опыта работы со старшими командами у него не было. Обычно тренер уверен в своих игроках, доверяет их опыту, интуиции, таланту. Обухов же хотел, чтобы мы играли только по его схемам. Мы, как роботы, должны были бегать по площадке, словно это был маршрут, который он нам указывал. Но мы-то привыкли к манере Гомельского, к его пониманию баскетбола, к его системе игры и подготовки. У нас были очень хорошие личные отношения в коллективе, построенные на взаимном доверии. Обухов же с самого начала хотел изменить все. Игру, тактику, методы тренировок, отношения между тренером и игроками. Он хотел установить жесткий режим. Это вызвало протест со стороны старших игроков. Чаще всего тренировки проходили в условиях стычек между тренером и игроками. Однажды это зашло довольно далеко. Разговор шел примерно в таком ключе. «Нам не нравятся ваши тренировки, нам не нравятся ваша тактика и методы подготовки. Мы привыкли к другому баскетболу». Обухов ответил, «Если кому-то что-то не нравится, то он может уйти. Незаменимых здесь нет. Я соберу новую команду». Ткаченко. Обухова нельзя было назвать хорошим психологом, а Гомельский был таким. Он понимал игроков. Знал, что сказать каждому игроку в зависимости от его характера. Умел найти подход к каждому. Знал, как управлять командой. От слов и отношения тренера многое зависит. Игроки даже доходили до того, что обращались к властям, пытаясь решить проблему. Хомичус. Не знаю, кому из нас пришла в голову идея написать письмо руководителю спорткомитета Марату Грамову с просьбой вернуть Гомельского. Но все с энтузиазмом подписались под этой идеей. Прошло некоторое время, но ответа мы так и не получили. Тогда мы решили написать Горбачеву, который только занял пост руководителя страны. Его энергия и молодость очень нам импонировали, и казалось, что он может помочь. Мне кажется, что наше письмо дошло не до Горбачева, а только до Грамова, мы получили жесткий ответ – прекратите заниматься такими вещами. Нам ничего не оставалось делать, как смириться с этим. Потом был Евробаскет, и стало ясно, что Гомельский не вернется. А вывести из себя большую часть команды – это то, в чем они преуспели. Поэтому мы приняли решение не идти на открытый конфликт с тренером, так как это ничего не изменит. Будем тренироваться спокойно и постепенно гнуть свою линию. Или говоря иначе, они решили не слушать Обухова. Характер тренера, мягкий и спокойный, тоже сыграл свою роль. При этом надо учитывать, что некоторые из них занимались у него в юношеском возрасте, поэтому уже были знакомы с его методами и характером. Ткаченко. Он был хороший человек но у него не было авторитета. Куртинайтис. После Гомельского пришел Обухов. Я бы не сказал, что он был плохим тренером, но он был определенно мягче. Мы все считали себя суперзвездами, и управлять нами было непросто. Гомельский был жестким. Мы его не боялись, но уважали. Он для нас был более авторитетным. Обухов был очень хорошим человеком, но этого было недостаточно. Хомичус, он был хорошим человеком, но относился к нам как к детям. Когда мы что-то пробовали в разминочных играх и у нас не получалось, тогда он усложнял, начинал жаловаться, но мы ему говорили, что у нас все получается». Однако у Обухова остались более приятные воспоминания о работе со старшей сборной. «Каждый тренер что-то меняет, что-то делает по-своему. Мне было легко с ними общаться, потому что все они играли за мои команды на молодежном уровне. Я знал их, знал их потенциал. Они были мне как дети, я их очень любил». Несмотря на внутренние перипетии, Советский Союз вновь был абсолютным претендентом на победу. В чемпионате участвовали 12 команд, разбитых на две группы. По четыре лучших команды из каждой группы выходили в четвертьфинал, где играли с командами из другой группы по кругу. Как и на предыдущем Евробаскете, группы с самого начала выглядели довольно несбалансированными. На этот раз СССР попал в самую сложную группу с Испанией и Югославией. Серебро и бронза предыдущего года в Лос-Анджелесе соответственно. В другой группе, за исключением Италии, все остальные команды выглядели на одну-две ступени ниже. Одной из жертв смены тренера стал Ткаченко, который, несмотря на хорошую физическую форму, Болезненно переживал изменения. Гомельский сумел снять с меня дисквалификацию. И в 1985 году я смог поехать на Евробаскет. Но играл я тогда мало. Обухов больше полагался на Сабониса, который играл на невероятном уровне. Первые два матча с Францией и Румынией завершились уверенными победами с одинаковой разницей. 15 очков. В третьем матче им противостояла Югославия, которую они уже несколько лет наблюдали, можно сказать, в зеркале заднего вида. Однако команда всегда оказывалась сложным и непредсказуемым соперником. В составе югославов уже не было игроков золотой эры 70-х годов, а команда строилась вокруг новой суперзвезды Дражина Петровича который всего за два месяца до Евробаскетта выиграл Кубок Европы в составе Загребской Цибаны. После нескольких неуверенных стартовых минут СССР начал увеличивать отрыв благодаря быстрой игре, которую вел Валтерс – 21 очко, забрасывающий много раз подряд и демонстрирующий хороший баланс между игрой за периметром и внутри. К перерыву преимущества, достигавшее 13 очков, сократилось до 4. Этому способствовало то, что Сабонис несколько минут находился на скамейке запасных. А после возвращения команды из раздевалки, когда Сабонис вернулся на площадку и доминировал, лучший бомбардир ⁇ 34 очка. Разрыв составил около 10 очков. Один из самых запоминающихся моментов этой игры произошел на первых минутах второй половины, когда Волков случайно ударил локтем Накича, когда они боролись за мяч на площадке. Тот покинул корт со сломанной челюстью, несколькими отсутствующими зубами и полным ртом крови. То, что на площадку вышел кто-то из зрителей, чтобы поцеловать его в знак утешения, сделала этот момент еще более запоминающимся. Во второй половине матча Югославы были близки к победе благодаря блестящей игре Дражина Петровича, 30, но благодаря трехочковым Куртинайтиса, 20, победа никогда не была под угрозой. Волков «Каждый раз, когда я встречаюсь с Накичем, я до сих пор извиняюсь. Мы боролись за мяч». И когда я резко повернулся, то задел его локтем. Это произошло совершенно случайно. На полу была кровь, но югославы подняли такой шум из-за обычного столкновения, которые случаются между баскетболистами. На следующий день состоялся еще один сложный матч группового этапа с Испанией. Несмотря на разгром в финале предолимпийского турнира 1984 года, в памяти советских игроков еще свежи воспоминания о поражении от испанцев в полуфинале предыдущего Евробаскета. Однако именно Испания, несмотря на отсутствие своего звездного игрока Эпи, вышла на площадку во всеоружии. Висенте Хиль задал безумный ритм который привел к многочисленным контратакам. Кроме того, СССР не смог сдержать заряженных на победу испанских форвардов Фернандо Мартина – 18 и Андреса Хименеса – 14 очков, которые были ниже ростом, но быстры и активные. Пятиочковое преимущество Испании ничего не значило для советской команды, Во второй половине встречи команда Диаса Мигеля продолжала лидировать, но Валтерс, 20, и Сабонис, 26, не позволили своей команде оторваться от соперника. В заключительные минуты хорошая игра Сибилио, 19, и Ромая, 11, помогла Испании добиться преимущества, плюс 11. Обухов решил поставить в пару к Сабонису Ткаченко, у которого было не так много минут, и СССР за минуту до конца заработал три очка. Но победа заслуженно осталась за испанцами. 99-92. Хотя это не была игра из разряда «все или ничего», Испания, похоже, научилась играть с СССР. Тараканов. У нас словно не было направления игры. Мы были сильнее испанцев. Но у них был хороший тренер. Тот, кто получал мяч, бросал очень быстро. И нам приходилось убегать на другую сторону. Мы не должны были так сыграть против них. Все зависело от удачи. Иногда мяч попадал в корзину, иногда нет. На мой взгляд, мы должны были быть на 15-20 очков впереди Испании. Хомичус. После того, как мы проиграли Испании, Обухов нас сильно ругал. «Вы – позор СССР! Вы не заслуживаете звания советских спортсменов! Еще одна такая игра, и я вас всех отправлю в Сибирь! Будете играть в баскетбол с медведями!» Эти слова никого не испугали. Времена были уже не те. Последний матч группового этапа против Польши был формальностью, и счет на табло подтверждал это. Плюс 23. Групповой тур был завершен. На первом месте была Югославия, на втором – СССР, на третьем – Испания, а Франция заняла четвертое место. Игроков Старой Гвардии представлял Валтерс, сохранивший свое значение для команды. Но эстафета была передана. И основой стали Сабонис, Куртинайтис и только набирающий обороты Волков. В четвертьфинале СССР ждала команда, занявшая третье место в другой группе. Болгары с талантливым Глушковым. Несмотря на постоянное отставание, болгары сохраняли темп игры, пока рывок 16-2 в середине второй половины не приговорил. При том, что минут хватало на всех, а очки набирались очень часто, выделялись Валтерс 31 а в Болгарии будущий игрок NBA – Глушков, 17, и Евтимов, 18. Важным событием четвертьфинала стало неожиданное поражение югославов в матче против Чехословакии, которая с трудом стала четвертой в своей группе. Чехословаки выиграли 11 очков. В итоге Югославия заняла седьмое место. К счастью для нее – В стране подрастало талантливое поколение, и уже был виден свет в конце тоннеля. Соперниками СССР в полуфинале должна была стать сборная Италии, которая в четвертьфинале разгромила Францию. Итальянцы, оставшиеся без Минигина, по-прежнему представляли собой крепкую и опытную команду, в которой сочетались гладиаторы Сакетти, Премьер, Векьято, а также более аккуратные в игре Манифико марзорати Италия начала игру очень энергично и уже на первых минутах повела в счете. Но все это был лишь мираж. Советская команда лидировала на 13 очков уже на 8 минуте. И это было только началом пути советского катка в самом лучшем смысле. 23 очка разницы на 15-й минуте. И скандальное преимущество 73:40 к перерыву, Евробаскет 85-го вошел в историю как вершина выступлений Сабониса до травм и отражение всего его потенциала, а первая половина полуфинального матча против Италии идеальный тому пример. Появление литовца, которому едва исполнилось 20 лет, продолжает удивлять, несмотря на прошедшее время. Данки, лей-апы, броски со средней и дальней дистанции, блоки, контратаки, полуобороты, работа на позиции легкого форварда, видение и ведение мяча в роли разыгрывающего. И все это он делал с оскорбительной легкостью. По сравнению с волевыми, но неуклюжими Виккиата и Костой, да и с партнерами по команде Ткаченко и Белостенным, Он выглядел существом с другой планеты. И дело не только в его заоблачных результатах. 26 очков, 11 из 13 и 12 подборов. Но и в том, как он их добился. В том, что невозможно отразить в статистике, но что навсегда оставляет отпечаток в душе. Волков. Баскетбол Сабониса – это подарок небес. У него был дар. У меня есть определенный талант к баскетболу, но вы не можете себе представить, насколько его дар превосходит мой. Это чудо, и я думаю, что он сам этого не осознает. Во второй половине матча СССР играл в полсилы, предвкушая финал, а Италия пыталась безуспешно избежать унижения, но ей это не удалось. 112-96 Сабонис набрал еще 10 очков, в общей сложности 36, а Белостенный 18 очков, причем большинство с его передач. Несмотря на проблемные отношения с тренером, СССР легко дошел до финала. Хомичус. Иногда на площадке нас было четверо из Жальгириса. Пятым был либо Волков, либо Белостенный. И мы объясняли им. Какие схемы мы использовали в Жальгерисе? Мы вполне успешно справлялись, когда играли за Жальгерис. И тех же результатов добились и на Евробаскете. И что говорил Обухов? Ничего. Мы забили, мы выиграли. Что он мог нам сказать? Тараканов. Обухова никто не слушал. У него не было авторитета. Мы выигрывали просто потому, что были очень сильны. Волков. В 1985 году мы были, безусловно, сильнейшей командой. У нас была только пара сложных матчей с Югославией и Испанией. Казалось, что главные соперники Советского Союза намерены расстелить ему красную дорожку к золоту. Если Югославы первыми уступили Чехословакии, то в полуфинале Испания потерпела одно из самых громких своих поражений – Сборная Чехословакии, с одной стороны состоящая из ветеранов, а с другой из все еще сильных игроков, играла по памяти. В состав входили такие легендарные имена, как Камил брабеник и Станислав Крапиляк. Они провели чемпионат, постепенно раскрывая свой потенциал. И еще предстояло выяснить, смогут ли они противостоять всемогущему СССР. Хомичус. В финале нас ждал сюрприз – матч против Чехословакии. В чем их секрет? У них долгое время была одна и та же команда. Их победы над испанцами и югославами вызывали у нас глубочайшее уважение. В первом тайме чехи еще сопротивлялись, но во втором мы доминировали. На всякий случай советская команда вышла вперед. 9-0, 29-17. Благодаря отличной игре Волкова и Валтерса, а опытные чехословаки, опору которых составляли брабиник 12 очков подряд и 19 на 12 минуте и Крапеляк, к перерыву уступали всего 7 очков – 54-47. Три почти подряд трехочковых Валтерса довели разницу в счете до 20 очков за 5 минут до свистка и ход игры был окончательно переломлен. Кроме латвийского разыгрывающего, 27 очков, выделялись Куртинайтис, 23, и Сабонис, 23, которые отнеслись к этому матчу немного расслабленно и даже успели позировать для фото. Хомичус. Обухов, несмотря на тот образ жесткого тренера, которую он хотел создать, оказался добрым человеком, После победы в финале со слезами на глазах он благодарил нас за игру. Мы тоже простили его за все, что было. Лучшим игроком турнира был признан, конечно же, Арвидас Сабонис, вместе с которым в идеальную пятерку вошли Валтерс, Дражен Петрович, лучший бомбардир, Детлев Шремпф и Фернандо Мартин. СССР вновь стал чемпионом Европы. Но никому и в голову не могло прийти что это будет последний континентальный титул в истории сборной СССР.